По всей видимости с приемным аппаратом хубила что то случилось его разум перестал правильно применять ключи и коды в результате чего принятые сообщения превращались в бессмысленную мешанину слов и чувств которые он пытался истолковать по своему разумению прежде когда мозг его действовал правильно хубила не составляло труда разобраться в истинных причинах того почему один человек говорит другому я тебя ненавижу вместо того чтобы сказать «Я тебя люблю». Но в тот день он, не разобравшись, неправильно истолковал посылаемые ему Люча сигналы. Для него Люча превратилась в некую «Энигму» — шифровальную машину, разработанную немцами во время Второй мировой войны для передачи секретных сообщений. Известно, что радио часто используется в вооруженных конфликтах как эффективное средство ведения войны. С его помощью можно передавать находящимся на передовой войскам приказы. Правда, у него есть один недостаток. Сигналы могут быть легко перехвачены противником. Для этого всего лишь требуется приемник, настроенный на ту же частоту. Немецкие войска, верные своей дисциплине, имели обыкновение передавать донесения командованию в одно и то же время. Это только помогало союзникам установить едва ли не тотальное прослушивание всех сообщений. С целью избежать этого немецкие ученые изобрели специальную шифровальную машину, суть работы которой состояла в том, чтобы заменять одну букву на другую. В ней использовалась клавиатура обычной пишущей машинки, но при каждом нажатии все буквы заменялись другим знаком с помощью 26 вращающихся цилиндров, имевших тысячи вариантов сочетаемости. Для того, чтобы расшифровать такое сообщение, необходимо было знать, в каком положении находились барабаны в начале передачи, что являлось практически невозможным. При сотрудничестве многих талантливых математиков удалось разработать аппарат, сходный с немецкой энигмой, способный расшифровывать такие сообщения. Затем последовал черед механизма под названием «рыба», созданного специально для ускорения составления и декодирования шифров. После окончания войны эти разработки послужили развитию электронно-вычислительных машин. Можно смело утверждать, что мозг Хубила представлял собой подобный криптографический механизм высочайшей сложности. Просто в результате какой-то поломки он перестал правильно расшифровывать полученные сообщения. А вот и сейчас его супруга радовалась ему, а не подаренному платку. Разница была огромной, но он не смог разглядеть ее. Случилось так, что во второй раз в жизни личные беды Хубила совпали по времени с пиком солнечной активности. Пятна сплошь покрыли поверхность светила, отчего страдал не только его приемный аппарат, но и все радиокоммуникационные системы. Последствия этого космического явления оказались для Хубила катастрофическими». К счастью, реакция Лючи на неожиданное появление мужа была настолько искренней, что ей удалось победить сжигавшую Хубилу ревность. Обняв и расцеловав его, она взяла инициативу в свои руки и, желая смягчить постыдную забывчивость мужа, воскликнула. «А я так и знала. Но не мог же ты забыть про мой день рождения?» Хубила словно проснулся. «Ведь он действительно забыл о том, какой сегодня день. Ничего себе забыть о таком событии!» Начиная с того дня, когда Лючи исполнилось тринадцать, они всегда праздновали день ее рождения, и хотя настроение Хубила вовсе не располагало к веселью, он взял себя в руки, постарался забыть о своих бедах и ревностях, чтобы не испортить Лючи праздник. Более того, он сумел найти в себе силы изящно поздравить ее и достойно отметить события. Он пригласил ее в кафе Токуба, и этот ужин стал для них настоящим афродизиаком. Это кафе было страницей истории их отношений. Именно здесь когда-то Хубила попросил Лючу стать его женой. Именно здесь она сообщила ему, что он скоро станет отцом второго ребенка. Сидеть в том же зале, за тем же столиком, видеть тех же официантов, Все это подействовало на Хубила успокаивающе и позволило ему вновь обрести привычное настроение. Он рассказал Люче о трагедии, случившейся у него на работе, и получил от нее всю возможную поддержку и сочувствие. Стоило взять в ладонь ее руку, так яркий свет хлынул ему в сердце, осветив самые дальние уголки его души и разума. Понемногу между ними закружила любовная энергия. Пришлось даже поскорее закончить ужин и поторопиться домой. Им не терпелось предаться радостям объятий. Подарком Хубила на день рождения жены стала Ночь Любви, лучшая за всю ее жизнь. Это было каким-то колдовством. Никогда раньше физическая близость не доставляла им такого удовольствия. Утро они встретили полными сил, несмотря на то, что не спали почти всю ночь, и тела их были измучены. Люча поспешила привести себя в порядок, чтобы не опоздать на работу. Как обычно, оглядев шкаф, она постаралась выбрать такую одежду, в которой меньше могла бы привлечь сальные взгляды начальника. Подарив Хубилу напоследок долгий поцелуй, она выбежала из дому. Хубилу предстояло заняться Раулем и Рамира. С этого момента цепочка невероятных событий привела их семью от вершины счастья к адским мучениям. Хубилу не спал уже две ночи к ряду. Первую он провел без сна, переживая из-за катастрофы, случившейся с самолетом. Вторую — предаваясь любви. Причем вторая оказалась настолько бодрящей, что придала ему силы отлично отдежурить и не чувствовать усталости почти целый день. Его батарейки зарядились настолько основательно, что первые признаки утомления он уловил уже поздно вечером на пороге дома. К его немалому удивлению, ему навстречу вышла не Люча, а ее мать — которая постаралась как могла связано объяснить ему, что Люча позвонила с работы и сказала, что не сможет забрать детей. Она попросила маму отвезти их вечером домой и объяснить Хубила, что ей придется задержаться допоздна, потому что на работе у нее возникло срочное дело. Хубила это изрядно удивила». Сколько он не пытался вспомнить, какая же из ситуаций в управлении могла потребовать присутствие личной секретарши-директора, в голову ему ничего не приходило. Он поблагодарил тещу за участие и стал укладывать малышей. Когда они уснули, он лег на кровать и включил радио. Голос Августина Лары заполнил комнату. «Свет моей жизни, глаз моих нежных». Как я хочу твое тело ласкать! Крылья сегодня мои надломились. У твоих ног я сложу их опять. Образ Лючи, лежащий на кровати, раскинув руки, тут же всплыл в его памяти. Он представил ее себе такой, какой она была накануне, горячей, страстной, переполняемой любовью. Чего стоил один ее взгляд в ту ночь? Нет, какая все-таки удивительная у него жена». Вот только где она? Почему не позвонила? Почему не звонит сейчас? Он начал не на шутку волноваться. Вскоре раздался телефонный звонок. Звонила мать Лючи, которая тоже беспокоилась по поводу ее столь долгого отсутствия. Никогда раньше ее дочь так не поступала. Хубила почему-то ответил, что Лючи уже вернулась, но подойти к телефону не может, поскольку кормит Рамира. Таким образом, он хотел не только успокоить тещу, но и сделать так, чтобы она больше не звонила, потому что звук телефонного звонка только нервировал его, а нервы у него и так были на взводе. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, он опять прислушался к песне, что звучало по радио. «Ты скажи, твой цветник для меня расцветал. Подари мне надежду, что встречусь с тобою». Ты скажи, что тебя я не потерял, подари мне минуту покоя. А над домом моим в темном небе луна, в целом мире один я, страдаю без сна. Ты поверь, что тебя я и правда люблю. Ты поверь, у меня ты одна. Ах, убила и без того только и думала Люча. Музыка была для него лишь предлогом оживить в памяти предыдущую ночь, ведь именно под эти нежные звуки они любили друг друга. «Люча! Где она? Думает ли о нем?» Сколько он не пытался гнать от себя дурные мысли, все было напрасно. То, что она не звонила, казалось таким подозрительным. Единственное, что могло помешать ей, это серьезная авария, или, или же Дон Педро пригласил ее куда-нибудь. Нервы Хубилы были напряжены до предела. Чтобы успокоиться, он стал курить сигареты одну за другой, а когда они кончились, решил прибегнуть к испытанному средству — алкоголю. Надо же было такому случиться, что именно в этот момент Рамира проснулся. Вовремя непокормленный и не обнаруживший поблизости матери малыш, естественно, заплакал — Хубила решил дать ему рожок с молочной смесью, а пока тот разогревался, взял Рамира на руки и стал баюкать его, чтобы сын успокоился и не разбудил Рауля. Получилось же все наоборот. Едва ощутив исходивший от отца запах спиртного, Рамира раскричался во всю мочь, и уже ничто не могло заставить его успокоиться. Хубила пришлось вылить на себя лосьон, почистить зубы, множество раз прополоскать рот и съесть кучу мятных лепешек, чтобы спустя несколько часов ребенок наконец снова уснул. Уложив его в колыбельку, он вернулся в спальню и прилег на кровать. Спиртное в сочетании с усталостью после двух бессонных ночей возымели свое действие, и он провалился в сон ненадолго, на каких-нибудь полчаса. Но этого времени хватило, чтобы Рамира, проснувшись, натянул на себя одеяльце, которым укрыл его отец, каким-то образом плотно завернулся в него и задохнулся. Хубила проснулся от криков Лючи. Вернувшись домой, она, прежде чем лечь спать, подошла к малышу поцеловать его на ночь и обнаружила, что тот мертв. Еще ничего не понимая, оглушенный криками и рыданиями Лючи, Хубила сумел только спросить, что случилось. «Рамира умер!» Разум Хубила отказывался воспринять это известие. Машинально он подошел к Люче, колотивший кулаками по стене, и взял ее за руки, чтобы та не поранилась. Сначала она позволила обнять себя и даже беспомощно прижалась к мужу, но тут до нее донесся печально знакомый запах, пусть и приглушенный мятой и лосьоном. Она тотчас же оттолкнула Хубила, закричав, «Ты пьян! Ты напился и поэтому не услышал ребенка!» Люча излила свой гнев на Хубила и принялась безжалостно бить его. Хубила даже не пытался сопротивляться или увернуться. Он чувствовал себя виноватым и понимал, что заслуживает наказание гораздо более сурового, чем эти удары. Но при всем том, вина казалась столь велика, что он не смог взять ее на себя целиком и в какой-то момент, не выдержав, бросил в лицо Лючи. — А ты? Ты где была? Почему ты не услышала посреди ночи, как задыхается твой ребенок? «Где ты шлялась? И с кем?» Люча даже перестала плакать. Она не могла поверить своим ушам. Этого просто не могло быть. чтобы бы хубило? Сказал ей такое? Да еще в этот страшный момент? Нет, это невозможно. Она медленно отстранилась от него, вышла из комнаты и заперлась в ванной. По пути она обняла и взяла с собой Рауля, который, стоя на пороге своей комнаты, с ужасом слушал, что происходит у родителей. Дверь в ванную Люча заперла на щеколду. Она не хотела видеть Хубилы, не хотела говорить с ним. Уже не было смысла объяснять ему, что случилось и почему она вернулась домой так поздно. Не хотела она сейчас рассказывать о том, что Дон Педро изнасиловал лалиту и ей пришлось отвезти коллегу к врачу, а потом побыть с ней рядом, чтобы та хоть чуть-чуть пришла в себя и успокоилась. У Лючи не было сил говорить. Более того, она была уверена, что с этого дня ей не о чем говорить с Хубила вообще. Смерть сына опустошила жизнь Хубила. Что может быть страшнее и бессмысленнее одновременно потерять ребенка, не услышав, как он задыхается в нескольких шагах от себя? Он... Считавший себя созданным для того, чтобы слышать все, от грохота до да едва заметного шороха, он не услышал того, что касалось его лично. Он, гордо заявлявший, что для него тишины не существует, оглох на несколько минут, и эта глухота привела к трагедии. Он, как никто, знавший, что как бы тихо не было вокруг, всегда остается звук бьющихся сердец, движение планет, идущих по своим орбитам, дыхание, шелест растущих трав и деревьев. Он ничего не услышал. Он ничего не услышал. Ничего. Еще в детстве Хубила убедился в том, что не всем людям дано слышать то, что слышит он. Существует много шорохов, шепотов, скрипов и прочих шумов, неуловимых для большинства людей, но являющихся для него самыми обыкновенными звуками. Для Хубила не составляло труда даже услышать, как перебирают лапками насекомые. Когда его приводили на берег моря, он часто спрашивал Донью Ицель. «Бабушка, слышишь, как поет песок?» Он говорил о звуке, что издают песчинки, которые вращает ветер. Такое пение можно иногда услышать в высоких дюнах, но никак не на людном пляже, однако для Хубила не оставался секретом даже этот неуловимый речитатив. Слуховой аппарат Хубила был настроен таким невероятным образом, что мог воспринимать, слышать все колебания высокой частоты, недоступные даже современным измерительным приборам. Порой эта способность утомляла его самого, особенно со временем, когда город стал на глазах наполняться непрекращающимся гулом, смесью самых разных механических шумов. Этот фон мешал ему, от него болела голова и резала в ушах, и все ради чего. Помогло ему это, когда пришла нужда? Он не услышал собственного сына, который, задыхаясь, умирал совсем рядом. папа папа ты меня слышишь по моему он ее не слышит вы не давали ему успокоительное нет только одну таблетку обезболивающий у него желудок разболелся потом он уснул пап папа просыпайся мама пришла она хочет себя видеть Дон Хубила тотчас открыл глаза. «Что? Что ему сказали?» «Люча здесь?» Его сердце бешено забилось, а желудок снова дал о себе знать острой болью. Но все это неважно Сколько же лет он ждал этого момента? Ильюля тоже была поражена случившимся. Сколько раз она просила мать встретиться с отцом. Все было напрасно. Она отказывалась наотрез. Уже одно то, что мать сама пришла к ней в гости, да еще без предупреждения, казалось невероятным событием. Насколько Льювия помнила, ее родители не разговаривали со дня ее свадьбы, а значит, уже 30 лет. И сколько она себя помнила, их отношения были натянутыми, холодными. Они даже спали в разных комнатах. Как-то раз Льювия спросила отца, почему он не развелся с мамой, И он ответил, что в те времена мужчина не мог рассчитывать на то, чтобы дети оставались с ним, а он не хотел с ними расставаться. Льювия такое объяснение не показалось убедительным, но настаивать она не стала. Как бы странно это ни звучало, но Льювия была убеждена в том, что родители не смогли найти в себе сил разорвать эту странную связь только потому, что, несмотря на все внешнее отчуждение, энергия любви продолжала перетекать от одного из них к другому и обратно. Как бы там ни было, Льювия благодарна судьбе за то, что та позволила ей расти с отцом, а то, что отношения родителей казались кому-то странными, так это их дело. И если так получилось, что именно на ее свадьбе родители виделись последний раз, то теперь она считала настоящим подарком судьбы и добрым знаком то, что встретиться вновь им выпало в ее доме. Наскоро показав маме, как можно общаться с отцом при помощи компьютера, Льюви отошла к двери и сказала. «Ну ладно, мне кажется, вам есть что сказать друг другу». На что ее мать Кимов ответила. «Да, очень многое». И уже закрывая за собой дверь, Льюви услышала, как мама, обращаясь к отцу, произнесла «Я возненавидела свою ненависть к тебе».